Как рисовать картину? 8. Проявляйте храбрость. Не бойтесь рисовать тайное. Никто не говорил, что искусство – это ласкающий ветерок. Иногда на ураган. Даже тогда вы не должны колебаться или менять курс. Потому что, если твердить самому себе самую большую ложь, плохого искусства, что у вас все под контролем, вы упустите шанс запечатлеть правду. Правда не всегда красиво. Случается правда, большой мальчик. Маленькие сестры говорят –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 Но не последние череды плохого. Поэтому тс. Если вы попытаетесь убежать, что-то ужасное выйдет из-за кипариса или мексиканской лаванды и схватит вас на дороге. Еще более страшные твари живут в воде у тенистого берега. Страшнее большого мальчика. Страшнее Чарли, который такой быстрый. Они таятся в воде. Ждут, чтобы утопить вас. Ну и утонуть. Это еще не конец. Совсем не конец. Поэтому тс.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 Она собирает воедино всю свою храбрость, и для ребенка, почти младенца, храбрости этой потребовалось ой как много, и рассказывает правду, какой бы безумной она ни казалась. Сначала о том, как сделала, сделала ураган, но идея принадлежала не ей, это была ее идея. Я думаю, няня Мельда верит, потому что она видела большого мальчика, потому что она видела Чарли. Я думаю, она видела обоих. Правда должна выйти наружу. Это основа искусства. Но это не значит, что весь мир должен ее видеть. Няня Мельда спрашивает, «Где теперь твоя новая кукла? Фарфоровая кукла?» Либид отвечает, «В моей особой сокровищнице, в коробке сердца». Няня Мельда спрашивает, «Как ее зовут?» Либид отвечает, «Ее зовут Персе». Няня Мельда говорит, «Перси — мальчишеское имя». И Либид отвечает, ничего тут не поделаешь ее зовут персе это правда ибит говорит у персе есть корабль он выглядит красивым но он некрасивый он плохой что нам делать няня няня мельда думает об этом пока они стоят в единственном безопасном месте и я уверен она знала что нужно делать возможно она не была художественным критиком не мэреерс но думаю она знала храбрость в поступке а не в его изображении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 А выглянув в окно, увидел, что у бассейна сидит мой отец, один из виновниц. Не мог больше спать. Надеясь только, что не разбудил твою ума, я замолчал, заметив, что глаза Юльки округлились. Давай, бойдемся без фантазий, мисс Булочка. Утешение ничего больше. Утешением дело не ограничилось. Но я не собирался обсуждать подробности с дочерью. Если уж на то пошло, вообще ни с кем не собирался. Она сутулилась, потом распрямила спину.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 но он больше не будет петь с этой набожной блондинистой сукой. Так и сказал, и Узра ослепительно улыбнулась. Папуля, он же баптист, я перевожу. В любом случае, Карсон стоял на своем, и мистер Фридерик сдался. Для меня это очков в его пользу. Да, подумал я, но он все равно изменщик, который называет себя Смайликом. Я взял Лунца за руку. И каков твой следующий шаг? Она вздохнула. Пусть с этим конским хвостиком она выглядела Не одиннадцать лет. Вздох разом ее составил до сорока. Не знаю, понятия не имею. Тогда позволь мне дать тебе совет? Разрешишь? Хорошо. Какое-то время держись от него подальше. И два мои слова сорвались с губ, я вдруг понял, что именно этого хочу всем сердцем. Но не только этого. Когда я думал о картинах «Девочка» и «Корабль», особенно о девочке в весельной лодке, мне хотелось сказать Илзе, Не разговариваясь с незнакомцами, не включая фен, при наполненной ванне, бегая трусцой только по дорожке на территории кампуса, никогда не, не пересекая Роджер Уильямс Парк в сумерках. Она вопросительно посмотрела на меня и удалась собраться с мыслями, не отвлечься от главного. Сразу возвращайся в колледж. Я хотела поговорить об этом. Я кивнул, но сжал ее руку. Показывай, что еще не все сказал. Закончи семестр. Получи оценки. Позволь Карсону закончить турне. Попытайся объективно оценить ситуацию, а потом встречайся с ним. Понимаешь, что я говорю? Да. Она понимала, но по голосу не чувствовалось, что я убедил. Когда вы встретитесь, пусть это будет нейтральная территория. Я не хочу тебя смущать, но мы по-прежнему вдвоем. Рядом никого нет, поэтому я тебе это скажу.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 Я все равно собирался сказать, что во второй половине дня возвращаюсь в колледж. В конце недели у меня зачет по антропологии. Мы организовали небольшую учебную группу. Называется «Клуб Выживших». Она озабоченно смотрела с меня. «Это ничего? Я знаю, ты рассчитывал на пару дней, но теперь, после случившегося с твоей хорошей знакомой...» «Не волнуйся, милая, все нормально». Я чмокнул в кончик носа, надеясь, что с такой близи она не увидит, как я доволен.